Не стал тем, кто подносил тебе в зубах тапки Не стал тем, кто возвращался к тебе раз в фартал Не стал игрушкой твоей, как и не стал сладким Хоть и романтик не на грудь, а на глаза опадки Я не учился на врача, но научился сам латать ранения С которыми врачам не совладать И если б за дела сердечные сажали б на года То ты бы сейчас качалась в поезде на Магадан Мне 22, я в твоем сердце нелегал, но я был там И видел, как красивый с виду замок мрачный Подвал изнутри напоминает в этой серой гамме Не увидел пинцева коня, увидел Гелендваген Увидел камни и караты, да не видно дна там Желание не быть любимою, а быть богатой Я не прощаюсь, но не чтобы прибежать под вечер Тут по большому счету, тут обращаться ты не сочли Хлопала глазами и мило, как на камеру Достойных можно сосчитать по пальцам Мне стало не в кого уже влюбляться В мире, где достойных честь по пальцам Освободился от цепей, что тянут в прошлое От обещаний, что слетали с губ твоих Им грош цена, и они похожи на Тех, кто ошивались возле нас Когда я забирал тебя из клуба в поздний час Не знаю, что там перемкнуло в голове, но ёкнуло Я заболел тобою, не узнав подлинно. Встречал я о любви, ты мямлила там кое-как Ведь мои чувства вонопад, а твои как вброд река Ты в этом опытно скажи ко мне Легко мириться с совестью, играя с чувствами людей, как вещицы Легко ли умещать в одной натуре столько лиц, Запросто менять маски от простушки до царицы Ты не была одна, но была единственной Кому поддалось мое сердце без боя и выстрела Твое имя было там, но лучше ведь Как сейчас, видеть его только лишь пропущено Tick, глазами И мило, как на камеру Говорила, я люблю Я стопками глотаю Спир, чокаясь бокалами Чокался на голову В мире, где достойных можно сосчитать По пальцам Мне стало не в кого уже влюбляться В мире, где достойных Честь по пальцам Мне стало не в кого уже влюбляться Så det